Часть вторая. Гестапо. Глава 20 Путь открыток. У актера Макса Хартайзена, как говаривал его друг-адвокат Толь, рыльцы изрядно было в пушку еще с донацистских времен. Он играл в фильмах, снятых режиссерами-евреями, играл в пацифистских фильмах, В одной из главных его ролей в театре был паршивый слабак Принц Гомбургский, который для всякого подлинного национал-социалиста заслуживает только плевка. Примечание. Принц Гомбургский, герой трагедии немецкого писателя-романтика Генриха фон Клейста, 1777-1811. Принц Фридрих Гомбургский, 1808 год. Конец примечания.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 однако именно сдержанности ему и недоставало. Простодушный Хартайзен играл так, что привлек внимание самого министра Геббельса. Даже привел министра в совершенно безумный восторг. О чем грозят подобные увлечения означенного министра, знал любой ребенок, потому что не было на свете человека капризнее и вздорнее доктора Йозефа Геббельса. В итоге вышло так, как и следовало ожидать. Поначалу сплошь тщеславное веселье и блеск, ведь если министр благоволил окружить кого-либо почетом, ему было безразлично, мужчина это или женщина. Словно возлюбленный, доктор Геббельс каждое утро звонил Хартайзену по телефону, спрашивал, как он спал, посылал ему словно оперный девять цветы и конфеты,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 Друзья рассказали ему, что на одном из киношных совещаний министр заявил, что фюрер больше не желает видеть на экране этого актера в офицерском мундире. Немногим позже говорили уже, что фюрер вообще не желает больше видеть этого актера, а затем последовало официальное заявление, что актер Хартайзен нежелателен. Все. Конец, мой милый. В 36 лет...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 разорвать прямо здесь. Но что если наверху на лестнице кто-нибудь стоит и наблюдает за ним? В последние дни ему не раз казалось, что за ним следят, однако ж он решил, что это нервы из-за злобных выпадов министра Геббельса. А ведь вполне возможно тут и впрямь западня, специально устроенная Геббельсом, чтобы окончательно его подловить, чтобы доказать всему свету, насколько прав был министр,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 А он уже звонит в дверь адвоката Толля, мчится мимо секретарши, бросает открытку на стол адвоката, кричит «Вот! Только что нашел на лестнице!». Адвокат бросает беглый взгляд на открытку, потом встает и тщательно закрывает двойную дверь кабинета, которую взбудораженный актер распахнул настиж. Возвращается к столу, берет открытку, Долго и внимательно читает, меж тем, как Хартайзен расхаживает по комнате, нетерпеливо поглядывая на него. Наконец Толь выпускает открытку из рук, спрашивает. «Где, говоришь, ты ее нашел?» «Здесь, на лестнице, маршем ниже». «На лестнице?» «Стало быть, на ступеньках?» «Не будь таким буквоедом, Эрвин, нет, не на ступеньках, а на подоконнике». «И позволь тебя спросить...» «Зачем ты притащил сей очаровательный подарок ко мне в контору?» Голос адвоката звучит резче. Актер оправдывается. «А что мне было делать? Открытка лежала там, и я машинально ее взял. Почему же ты не положил ее на прежнее место, что было бы вполне естественно? Когда я ее читал, мимо проехал лифт, мне показалось, за мной наблюдают, меня же знают в лицо». «Еще не легче», — со злостью сказал адвокат.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 Бледные оба смотрели друг на друга. Они дружили давно, еще со школы, но теперь страх, вставший меж ними, принес с собой недоверие. Они молча смотрели друг на друга. «Он актер», — думал адвокат. «Может, разыграл сейчас роль, хочет меня впутать. Пришел по заданию, проверяет мою благонадежность. Недавно при злополучной защите...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 О чем только думал чертов идиот, когда писал вот это и подбрасывал нам на лестницу? Рассчитывал других отправить на эшафот. А из-за чего? Что он, собственно, пишет? Любой из нас все это уже знает. Он не иначе, как сумасшедший. Все теперь сплошь сумасшедшие. Один заражает другого. Не мешало бы поймать этого малого, который устраивает другим такие неприятности. Я буду только рад. Ах, брось!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 В каждом его слове сквозил легкий укор по поводу этого «слишком поздно». «Я сожалею об этом опоздании», — звучно произнес актер Хартайзен, — «виноват. Собственные дела оказались мне важнее этой писанины». «Мне надо было сообразить», — сказал адвокат. Лис примирительно усмехнулся.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 Насчет открытки нет, а вот что мы колебались, отдавать ее или не отдавать, он наверняка понял. Думаешь, нас ждет продолжение? Да нет, вряд ли. В худшем случае безобидный допрос, где, когда и как ты нашел открытку, а в этом плане утаивать нечего. Знаешь, Эрвин, вообще-то я теперь с радостью на время уеду из города. Вот видишь... В этом городе становишься негодяем. Верно, становишься. Еще как. Лис, между тем, поехал в местную ячейку. Теперь открытка попала в руки коричневого рубашечника. А тот сказал, «Этим занимается только гестапо. Лучше съезди туда сам, Хайнс. Погоди, черкну тебе пару строк. А как эти господа? Они тут совершенно ни при чем». «Конечно, политически благонадежными их не назовешь. Говорю, тебе оба взмокли, как мыши, пока про открытку рассказывали». «Хартайзен, говорят, в немилости у, у министра Геббельса», задумчиво заметил коричневый рубашечник. «Тем не менее», — сказал Лис, — «он бы на такое ни почем не решился. Боится чересчур. Я назвал ему в глаза шесть фильмов, в которых он вообще не снимался и восхищался его игрой, а он только кланялся, долучился благодарностью».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 Однако господа из гестапо тоже не согласились с коричневым рубашечником. Кстати, донесения Лисы там восприняли с веселым спокойствием. Уже и не такое видали, привыкли. «Ну что ж», — сказали они, — «хорошо, поглядим. Будьте добры, зайдите к комиссару и шериху. Мы известим его по телефону, этим делом займется он. Еще раз подробно расскажите ему, как вели себя эти двое».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 «А потом-то что?» — спросил Лис, охваченный жадным любопытством. Комиссара Шерих бросил на него чуть насмешливый взгляд. «Вам так хочется знать?» «Ну что ж, сделаю вам одолжение. Народный трибунал и репу долой». «Нет, какое дело?» «Что заставляет этого малого писать идиотскую открытку, которую никто не читает и читать не хочет?» «Нет, меня это не касается. Я получаю свое жалование, и мне безразлично, продавать ли ради него марки...»